На выгоне, где раскинулся базар, не было ни одного колодца, и народ брал в обхват мальчишек с водой. Пили, крякали, морщились от зубной ломоты, выплескивали недопитки на истолченную землю, которая свертывалась бойкими шариками. К тому времени, как подойти с е м ё н у Сано Коптев уже продал свой товар и охотно взялся ему помогать. Они скоро высмотрели Чалова, Миренка, Пятигодка и сходно средились с хозяином, который, передавая из полы в полу повод уздечки, не справился со слезами. — У таких только и брать, Григорьич, — гордился с о н о своим умением разбираться в людях. — Это свой брат деревенщина, продает по нужде ровное-кровное, уж тут без изъяну. Слезами улился бедняга, будто от сердца отнял. «Может, артист?» «Не из тех!» «Александр Коптев с к р о з я видит!» «Теперь ты, Григорьич, сиди в телеге и карауль лошадей!» «А я похожу еще, повыглядываю!» «Люблю базар!» «Один другого в дугу гнет!» «Со стороны забавно!» «Парень у меня совсем обревелся!» «Балалайку просит!» «Взятого Мирина звали Челком!» Но на свою кличку он никак даже поглядом не отзывался, а так вид имел сытый, исправный и напоминал молодую только что в дороге подкошенную травку и как бы гордясь собой спрашивал, видишь, какой я, лучше уж не бывает. — Да ты ничего, конек, — рассудил с е м ё н ничего. Какого-то будешь в работке пахать, брат Алис, возом, не травку хрумкать. Верно, я говорю, то-то же. с е м ё н был доволен поездкой, исправником, санок-оптевым и, наконец, челком, но особенно радовался тому, что при нем остались часы, которыми он дорожил как памятью о трудных, но прекрасных, открывших ему мир временах. К телеге подошел в сермяжном пиджаке мужик небольшого росточка, зыркий, с оческом бороды, в руках кнутик. «Может, в к л и п а л с я Ведь Симаха, Марий, он самый, Марий не носил кудрей. Здравствуй-ка, служивый! Какими путями, Мареюшка? Нужда плачет, нужда скачет, нужда песенки поет, так и мы. Привез холстов, а в обратную ш е р с т и набрал. Ты-то как, Симаха, душа-рубаха!» Но Семен не ответил, он с какой-то неузнаваемой улыбкой разглядывал Мария, слушал его голос, не понимая его слов, потому что в приливе необъяснимой радости вспоминал и вспоминал, чем дорог ему этот человек. В том, что он в Уснице познакомился с Варей, виноват Марий. И сейчас, видя перед собой его, Семен думал о Варе, будто она передала или должна была передать ему ожидаемую весточку. Спросить, может, встречал, думал с е м ё н Какой он молодец, этот Марий! Уж вот истинно обрадовал! Да, Боже мой, с ним можно и письмецо послать! Со счастливым трепетом, но последовательно и четко думал с е м ё н готовый обнять Мария. — Ты-то, спрашиваю, каково побегиваешь? Пара лошадей у тебя, гляжу, — наседал Марий. Берусь за хозяйство, м а р е ю ш к а да не знаю, что выйдет. У тебя да не выйдет, д а да уж нам, грешным, что и баить. Вот и п р и г л я д ы в а ю с ь коней-то не продаешь ли? Кони хозяйские, а я при них на карауле вроде. Хотел еще... Погоди-ка, Симаха, ядри т в о ю налево. И я с караульщиком оставил свою поклажу. Девку-то, Энту, Варвару, тебя какая после везла, не вспомнишь? Да б о й к о из себя, Варвара. Милый ты мой, Мореюшка, Только-только х о т е л о с п р о с и т ь Вот это в точку, Симаха. Она, скажи на милость, Всю дорогу толкла о тебе. Уж вот правда так правда. Лысо пегу видит из-за горы. Где ж ты ее оставил? А вон, а, видишь, телегу под пологом. Татарва кошмами торгует. Сразу за ними по правую руку. Вот уж не ко времени унесло моего Коптева, — пожалел Семен, досадуя, волнуясь и нетерпеливо оглядывая базар, который перекипал в неуемной толкотне. — Коптев-то не соноли? — он. — Ах ты, к о ч е р ы ш к а ядри т в о ю налево! Сонокоптев! Нас с е м а х а в некруты е забрали с ним в одну осень, в этот, как его, Тобольский Пластунский. Он хоть подрос маленько? В землю. А куда же еще-то? Коптев. А мы его звали Кохтев. Малый был ухватистый. Ну, иди-ка к ней, в а р в а р и т то а я тут посижу. У ней, слышь, горе. Спалили их осенью. Это я знаю.